Глава 3. Коун вошел следом за сенхом большой зал, где теснились облаты, одетые в серые плащи с капюшонами. Здесь все, кроме юного кемерийца, были одеты одинаково, даже слуги. Баня и новая одежда доставили удовольствие варвару, а вот еда, состоящая из коренев и ягод, не вызывала у него особого энтузиазма. Ну что ж, он давно уже научился довольствоваться тем, что было под рукой и не жаловался на недостаток еды или прочие житейские неудобства. Сенх нашел два свободных места на длинной деревянной скамье у одного из столов и жестом пригласил Конона. Кемереис последовал приглашению. Он был вынужден выпустить свой меч из рук и прислонить к столу. Ножем у клинка не имелось. кон обвел глазами зал и обнаружил, что здесь был только один вооруженный человек. Он сам. Во всяком случае, он был единственным, чье оружие красовалось на виду. Юный варвар вспомнил кривой нож Сенха и подумал, что в длинных и широких жрических одеяниях можно при желании спрятать все, что угодно. Мысли Конона были прерваны слугой, поставившим на стол глиняный кувшин с вином и пару оловянных кружек. Сенха разлил вино и протянул Конуну полную кружку. Кемерец поднял ее к губам и осушил одним глотком. Охлажденное вино порадовало и горло, и желудок. «Хорошая штука!» – заметил Конон. На самом же деле это было лучшее вино, какое ему только приходилось пробовать. Сенх улыбнулся и вновь доверху наполнил опустевшую кружку. «Да, время от времени и нам попадается, не дурная лоза». Неся дымящийся поднос едой, появился второй слуга. Колумб с интересом следил за его приближением. На подносе лежало несколько рыбок, и аромат, исходивший от них, был просто чудесен. Сенх достал из-за пазухи свой нож и разрезала им рыбку вдоль туловища, обнажив длинный ряд костей. Он ловко подцепил клинком рыбий хребет и отделил мясо от костей. «Это лучший способ есть рыбу», – прокомментировал Сен свои действия. «Рыбка местная, из здешних горных речек. А кости лучше выбрасывать, потому что будет весьма неприятно, если они застрянут у тебя в горле». Конун кивнул. Он успел уже освоить этот фокус. Взяв по нос одну из рыбок, кемерица размял горячее мясо и острым ногтем большого пальца – отделил костистый позвоночник. Затем он забросил почти половину рыбины себе в рот. «Это тоже не дурно!» – пробормотал коном, жуя сочное мясо. И снова, как и в случае с свином, вкус был более чем терпимый. Рыбка была просто великолепна, поджарена как раз так, как надо. Кемерис начал понимать, как удавалось жрецам обходиться без мяса. Едва ли эта трапеза напоминала о тех корешках и ягодах, которых он так опасался. Конан и Сенх полностью ушли в увлекательный процесс поглощения пищи. Подносы продолжали пребывать, и после дюжины отнюдь не маленьких рыбок голод Конуна был утолен. А поскольку в хорошем вине недостатка не было, смерть от жажды Конуну тоже не грозила. У цивилизации есть свои приятные стороны. Конуну варвару пришлось это признать. Скир сидел через два стола от них, большой столовой, рядом с факелами, отбрасывающими на присутствующих яркий дрожащий свет. Он равнодушно жевал, не для удовольствия, а для насыщения. Ни вино, ни еда не оставляли ему радости. Нет, настоящей страстью и наслаждением для Скира было две вещи – женщины и курение черного лотоса. Но ни того, ни другого не было в нерушимой обители. Обе эти страсти были наслаждением для Скира. Обе же вместе они дарили ему радость, равной которой он не знал. Если, конечно, не считать золото. Время от времени Скир бросал беглый взгляд на Сенха и у приятеля-варвара. Последний поглощал еду без какой бы то ни было изысканности, за что Скир его презирал. Но презрение это ни на секунду не мешало ему помнить об окружающей варвара ауре настороженности. Варвары вообще куда более внимательнее и осторожнее, чем так называемые цивилизованные людей. Так что шпиону вовсе не улыбалась мысль о возможном столкновении с этим неоттесенным гигантом. Эти холодные голубые глаза были слишком острыми даже для Скира. Своим животным чутьем Кемерейс ухитрился почувствовать нечто такое, что обычный человек никогда бы не приметил. Варвар осознавал, что за ним следят. В этом шпион был абсолютно уверен. Скир снова принялся за еду. Собственно говоря, ощущение варвара мало беспокоили его сейчас. Да и жрец не имел никакого значения. Все, что хотел узнать агент Нега, он уже знал. Ему оставалось всего несколько дней на то, чтобы закончить свою миссию здесь. Когда же дело будет закончено, плата за него позволит Скиру купить столько прекрасных женщин и столько черного лотоса, сколько он пожелает. Безусловно, эта мысль была весьма приятной. он проснулся на рассвете. Комнату, которую предоставил его распоряжение Сенг, едва ли можно было назвать роскошной, но все же она была чистой, соломенным отрас, толстым и свежим, а одеяло теплым. Конан глянул в маленькое окошко и обнаружил, что на извилистых улочках города-храма царит уже утреннее оживление, хотя петух еще не прокукарекал утреннюю побудку. Юный Тимирис потянулся, поразмыслил и направился в столовую. Похоже, здесь было не принято обменивать деньги на товары и услуги, И Колун тихо удивлялся, себя тому, как слажно действует эта маленькая община. Столы были уставлены деревянными тарелками, с сыром, вареными яйцами и разнообразными фруктами. Был здесь и черный хлеб. Колун, недолго думая, уселся за стол и стал закусывать, запивая завтрак большими глотками великолепного вина жрецов. Он чувствовал себя отдохнувшим и был готов продолжить путешествие к замору. Сенх, державший в руках кожаные ножны, встретил Конного выхода из столовой. «А, ты уже встал. Ты позавтракал?» «Только что закончил». «Отлично. Я подумал, что без этой штуки тебе будет не слишком удобно таскать свой меч». Жрец протянул конуну кожаные ножны. Великан Кемереец взял подарок и внимательно смотрел его. Ножны были сделаны из грубой, шероховатой кожи, прошитой тройным швом и с толстыми бронзовыми прокладками в тех местах, где их должно было касаться края лезвия». Конан медленно вложил меч в ножны, затем резким движением выдернул его. Кожа зашипела от прикосновения стали, но ни на миг не задержал полет клинка. И тут Кона посетила забавная мысль. «Сенг, если вы не убиваете животных, то откуда же взяли эту кожу?» Сенг засмеялся и тряхнул головой. «Неуместный вопрос, Конан. Ведь ты сам добыл эту штуку». Конан взглянул на ножны. Кожей впрямь выглядел знакомый. Через секунду он все понял. Стит? Конечно. Но ведь он был убит всего два дня назад. Мы перенесли его в надежное место. Использовали как смогли. Мы не убиваем животных. Если можем избежать этого. Но мы также ничего не выбрасываем из того что можно использовать. Но как вам удалось так быстро продубить кожу? У нас есть м -м, особый процесс. Магия. Перевел коном, сказанное жрецом. Но вопросы решил прекратить. Вместо этого он сказал, «Я считаю, мы теперь полностью квиты, сенах. Мне казалось, что моя жизнь стоит дороже, чем то, что я дал тебе, но ты волен сам оценивать», – ответил жрец. «Тогда я, пожалуй, пойду. Может быть, прежде чем ты двинешься в путь, ты захочешь посмотреть, как обучают приемам нашей борьбы с посохом?» Конун поразмыслил. «Конечно, замора может подождать денег другой Кроме того, в душе Конона жило острое любопытство юности» а умение Сенха обращаться со своим посохом отнюдь не оставляло кемериться равнодушным. Да, я хотел бы посмотреть на это. Тогда пойдем. Конан меч обратно в ножды и последовал за Сенхом. Мужчина был стар, волосы борода белее снега, но стоял он прямо в своих серых одеждах и глядя на человека, который был моложе его, по крайней мере, на 40 зим. Соперники сжимали обеими руками короткие посохи и каждый стоял направив свое оружие в горло противника. Сильное, мускулистое тело молодого жреца было обнажено до пояса. Он шагнул вперед и начал передвигаться быстрыми танцующими движениями, то влево, то вправо держась на расстоянии вытянутой руки от пожилого жреца и слегка балансируя на пальцах ног. он видел однажды зверьков из семейства грызунов, которые охотятся на змей, и их доставили как-то в Кемери из далекой Венгии. Хозяин бросил маленького, похожего на крысу зверька, качковой кобри, укус которой дарил быструю смерть. Этот парень плясал вокруг старика так же, как тот зверек плясал вокруг кобры. Под конец, несмотря на всю свою быстроту и смертоносность, змея была убита грызуном. Старик слегка передвинулся, сфокусируя все внимание на своем горячем противнике. Его движения были обдуманными и расчетливыми. Если бы кто-нибудь спросил Конана, то поставил бы на юношу. Он был быстрее и, безусловно, ловчее своего противника, и он был более агрессивным. К тому же, судя по его движениям, он отнюдь не был новичком в этом виде борьбы. Да, у него были преимущества, а вот его соперник пока не проявил ни одного из этих качеств. Молодой жрец атаковал. Он взвился в воздух, вперед и вверх, подняв посох над головой, и резко опустил его, словно собираясь разрубить белую голову старика. Это был быстрый и сильный удар, и попадем в цель, он несомненно оглушил бы жертву, если не хуже. Старик очень медленно, как показалось Конону, сдвинул свое тело в сторону и коротким ударом опустил свой собственный посох. Удар юноши прошел мимо цели. Посох же старика ударил парня в бок, громко хлопнув по его ребру. Седовласый воин, танцующим шагом, слегка отступил в сторону, снова направив свой посох на шею противника. Юноша оправился от удара и повернулся лицом к старику, через мгновение оба бойца расслабились и улыбнулись друг другу. «Хо!» – подумал Конан. «Иногда медленная змея убивает быструю крысу». Он знал, что только что выучился чему-то очень важному. То, что старик не сразу, не явно продемонстрировал свое умение, явно не означало, что у него его нет. Очень впечатляюще. Я хочу, чтобы ты познакомился с Аблатом Кинсахом, сказал Сенх. Старик объяснял своему противнику, в чем секрет этого удара, когда Сенх и Кону подошли к нему. Это тот человек, о котором я говорил, сказал Сенх. А... -а, -а в Кенсах. Чужеземный воин с мечом. Сенх очень высоко отзывался о твоих бойцовских талантах. И я обратил внимание на ваши таланты, ответил Конан. Кенсах пожал плечами. Мейло, мой самый лучший ученик. Мейло, это Конон, о котором ты уже слышал. Мейло, как заметил кемериец, вовсе не был поражен теми историями, которое ему довелось услышать о Конане. Он ухмыльнулся в варвару, глядя прямо на его длинные черные волосы и смуглую кожу. «Ты кажешься довольно сильным, чужеземец», — поговорил Мейла. «Может быть, ты не откаешься состязаться со мной?» «Я не знаю правил твоей игры». «Игры?» — воскликнул Мейла. «Люди гибли, играя в эту игру. Никаких правил, только победа». Конус взглянул на Кенсаха. На лице старика мелькнула печальная улыбка. «Иногда Мейло бывает чересчур горяч. Ты наш гость, а не ученик. Тебе не нужно сражаться». Конон засмеялся. «Пускай Мейла научит меня этой игре на палках!» Кенсах передал свой посох конуну Тот прикинул его на вес, перевернул несколько раз, ощупывая дерево, и, наконец, кивнул Мейлу. «Начнем, когда ты будешь готов!» Мейл оскалился по волчьи, пританцовывая, подвинулся на два шага вперед, держа свой посох в защитной позиции. Кон стоял расслабившись, по-прежнему держа оружие у пояса. Мейл казалось, горел от нетерпения. «Поднимай свое оружие! Защищайся!» «Пока в этом нет необходимости!» – ответил Конан. Это вывело Мейла из себя. Он прыгнул на Конана и замахнулся своим посохом над головой тимирийца. Конан шагнул на встречу своему противнику и левой рукой ухватился за нанесенный над ним посох. Недоумение на лице Мейла сменилось шоком, когда Кон опустил свой посох сначала на ребра Мейла, а затем на голову. Жрец упал на землю, оглушенную ударом. Кенсак засмеялся, и Кон непринужденно улыбнулся ему в ответ. Мейла кое-как поднялся на ноги. «Ты жульничал! Если бы мы бились на мечах, ты бы потерял бы руку, схватившись за лезвие! «Если бы у тебя в руке был меч, я, конечно, не стал бы хвататься за него. Но у тебя был только деревянный посох. Но он же должен изображать настоящий меч. Ну тогда считай, что моя рука была в боевой перчатке. С шипами». Мейла никак не мог успокоиться, но кинсах одним взмахом руки заставил его замолчать. «Ты не хотел бы помериться силами со старым человеком, Конан?» Мягко спросил он. Да, мускулистый кемериец стал перед старым учителем. Несколько секунд ни один из бойцов не двигался. Затем Конус слегка ушел влево. Кенсах также на волосок, не больше, сдвинулся влево. Конун передвинулся вправо. Кенсах вновь в точности повторил его движение. После серии таких движений и контрдвижений Конун знал, что бы он ни сделал, чтобы подготовиться к атаке, старик будет готов отразить ее. Атаковать значил бы незамедлительно напроситься на ответный удар. Кимерийц привык атаковать первым, мало задумываясь о последствиях, но сейчас подобная безрассудная атака, будь у них мечи, привела бы к одному: убийству. Это Конону не слишком нравилось. Он был храбрым, но и интуиции своей он привык доверять. Конан знал, что опыт может помочь бойцу и уравновесить и силу, и храбрость. А Кенсах был самым опытным фехтовальщиком из всех, с кем приходилось когда-нибудь сталкиваться Конону. Молодой кемериец опустил свой посох и поклонился старому учителю. Кенсах ответил ему тем же. «Ты мудр не по годам, Конон из Кемерии. Если ты решишь остаться, я сочту за честь поделиться с тобой своими скромными познаниями. Не это блад, они вовсе не малы. Но мой путь...» «Ведет далеко отсюда, и мне пора уходить». Когда Конан и Сенх покидали тренировочный плац, Конан и не оборачиваясь чувствовал на своей спине раздраженный взгляд Мейла. Кемериц не глянулся, хотя этот взгляд сжег ему спину. Туэн шла и шла, и теперь ноги ее были обуты в новые сапоги, а драмное платье сменилось новыми штанами и туникой под теплым меховым плащом. Мужчина, который отдал ей все эти вещи, посчитал себя счастливчиком за то, что так легко и дешево отделался. Он желал ее, сговорился с ней и заплатил установленную сумму еще до того, как коснулся тела Туэн. Моги на ледяной холод ее плоти мгновенно обратил его вожделение в ужас. Так что теперь прекрасная зомби шла по южному ответвлению Большого Бретунского тракта, двигаясь на восток к своей цели. Она не могла знать, как далеко ей придется идти и сколько времени займет этот путь. Ей не нужна была пища, не нужен был и отдых. Она будет идти столько, сколько потребуется. У нее не было ничего, кроме цели».